Да ладно, Вита, не лукавь. Главная причина всё-таки деньги, как-то обречённо и спокойно вставил Юрий. Ну, естественно, и деньги. Так вот, схема заключалась вот в чём. В разных городах остатки разные, поэтому из одного города они отправляются в другой, но уже со скидкой до 70%. В офисе каждого города были задействованы по два сотрудника, такие как я. Главный по распределению товаров и такие как Юрик, главбух. Товар отправляли в другие города, и там он действительно лучше продавался. Вот только скидки никто не делал. По документ уже скидки были. Дело было поставлено на поток. Когда я пришла, это уже работало. Я просто подключилась к работе. У меня та же картина. Через месяц после поступления на работу я получил предложение, от которого не смог отказаться. добавил Юрий. В день, когда вы, Дмитрий, поступили к нам на работу, продолжила Виолетта. Очень рано, часов в 6:00 утра, позвонил мне Вадим Эдуардович и сказал, что вчера вечером Ироида Варламовна трясла перед его лицом какой-то флешкой, где описать все махинации по всем офисам, а после её сбили. Теперь начнётся следствие, и если флешку найдут, то обвинят во всём нас, вплоть до того, что это мы её сбили, чтобы она нас не разоблачила. Срочно на работу, искать флешку. Мы с Юриком ноги в руки и туда. Перерыли весь кабинет, но, к сожалению, ничего не нашли. А нечаянно нашла её новая сотрудница была Сергеевна, да? Вставил Дмитрий Иванович. Да, совершенно верно. Когда мы на шум забежали в кабинет, я увидела, как она её сжимает в руке. Вадим Эдуардович нам её осканально описал. Она была бежевая с золотыми вставками. Прямо как моя пуговица. Значит, под столом я нашла не пуговицу, а флешку, спросила Белла. Да, вы нечаянно нашли то, что Виолетта и Юрий безуспешно искали всё утро, засмеялся Дмитрий. Продолжаем. Сначала вы перевернули всё вверх дном у неё в номере. Это же были вы, правильно? Можете не отвечать. Девушка с ресепшн что дала Юрию ключ от номера Беллы, всё рассказала. Вы и Юрий якобы молодой человек девушки, живущей в этом номере, и хотите сделать ей сюрприз. Она попала под ваши чары и дала вам карточку. О чём вы думали? Если бы Белла обратилась в полицию, то вас раскрыли бы в 3 секунды. На этих словах Виолетта повернулась к Юрию, покивала головой в стороны и прошептала «Идиот». «Потом в Китае», — продолжил Дмитрий Иванович. «За столом вы несколько раз пытались залезть ей в сумку, думая, что флешка там. Ну и автобус. Когда все вышли фотографироваться, вы поставили Юрия на шухер, а сами попытались все-таки осуществить задуманное. На этот раз вам помешал я». Так вот, когда я заметил ваш повышенный интерес к сумке Беллы, я заставил её вывернуть всё наружу и объяснить каждый предмет. Именно так мы и вычислили флешку. Там ничего нет, что могло бы вас скомпрометировать. Никакой схемы. Он использовал вас, как делал это всегда. Там было точное количество переправляемых алмазов, откуда, сколько, с кем, где и куда. Сука, жёстко произнесла Виолетта. А мы два дебила, Юрик. Так что, получив флешку, продолжил Дмитрий. Мы закрыли всех фигурантов по этому делу. Вам можно было даже не просить Семёна бить Беллу по голове, чтобы забрать у неё сумку. Флешки там уже к тому времени не было. Звон разбившегося бокала прозвучал как взрыв. Все вздрогнули и обернулись. Виолетта стояла и смотрела на осколки у себя под ногами, не в силах поднять голову. Меня никто не просил, я сам Семен встал, взял Виолетту за руку и начал отряхивать ее от осколков. И вообще, я видел, как она надела шапку этой тетки и решил, что легонечко и ничего страшного не случится. Меня кто-то видел? Все очень прозаически, Семен. На одном из магазинов, находящихся неподалеку, была камера. Вас вычислили очень быстро. Но, чтоб не поднимать шумиху, я попросил заметить это дело. Мне надо было еще кое в чем разобраться. Ответил Дмитрий. Дмитрий, ведь я пострадавшая, и я решаю писать заявление или нет, правильно? спросила Белла, наблюдая, как трепетно Семён сжимает руку Виолетты. Да, конечно, улыбаясь, ответил Дмитрий, понимая, почему ему так сильно нравится эта девушка. Всё обошлось обычным шишаком. У ребят были обстоятельства. Давайте забудем и этот фрагмент. Здесь и так сегодня всего было награждено: алмазы, схемы. Так хочется, чтобы это поскорей закончилось, и мы начали просто есть.